Глава 7. «Нет, ни за что!» Едва выслушав Влада, на следующее утро запричитал Анатолий Аркадьевич, старинный друг отца, по совместительству начальник отдела кадров в фирме Князева. «Дядя Толя, вы с моим папой дружили 20 лет!» Влад требовательно склонился над его столом. Мужчина принялся озираться по сторонам, как бы посторонние в офисе их не услышали. «Твой отец?» – почти прошептал он. «Я уверен, хотел бы...» чтобы ты немедленно оставил эту опасную идею. Я просто хочу устроиться на работу. Что здесь такого? Думаешь, я не понимаю, что ты задумал? Побледнел Анатолий Аркадьевич. Убери свое резюме. Быстро! Хочешь найти работу? Пожалуйста. В охранное агентство моего приятеля нужны люди. Я договорюсь. Еще слышал, что есть место в отеле. Тоже могу спросить. Я ясно сказал, куда хочу устроиться. Жал челюсти Влад. Мужчина посмотрел на него снизу вверх и нервно вскочил с места. Но даже стоя он казался совершенно ничтожным по сравнению с этим молодым крепким парнем. «Скажи, что ты задумал, Владик?» «Ничего такого!» — улыбнулся тот. «Исключено!» — не сдавался дядя Толя. «Пока не скажешь, говорить нам не о чем». «Ради памяти отца!» — Влад подвинул резюме ближе к нему. «Пожалуйста!» Достал из кармана документы и положил сверху. «Помоги, дядя Толя! Я же не для себя, мне Костю нужно скорее вытащить!» Мужчина посмотрел на него печально и вроде все понимал. И отказать не мог. Жалко ему было мальчишек, оставшихся без родителей. «В строительную бригаду пойдешь?» «Нет, я вас не об этом прошу». «То, о чем ты просишь, дядь Толь, обещай мне, что не натворишь глупостей!» Вздохнул Анатолий Аркадьевич. Он знал, что просить было бесполезно. «Обещаю!» «У Кости нет никого, кроме тебя. Если ты...» «Да обещаю я!» Дядя Толя снова огляделся. Никто из коллег на них по-прежнему не смотрел. «Только что здесь был начальник его охраны. Жене Князева требуется личный водитель». «Его жене? Отличная должность, я согласен». «Я ничего не гарантирую, но попробую договориться о собеседовании. Это максимум. Надежда любит красивых мужчин, так что дальше как повезет. Сумеешь обаять ее, тебя наймут». «Спасибо, дядь Толь». «Хорошо, завтра утром собеседование, и это...» Он оглядел Влада с головы до ног. «Костюм у тебя есть? Если нет, то купи, только хороший, дорогой, на первое время». «Без проблем». Анатолий Аркадьевич только покачал головой. Чтобы не задумал этот мальчишка, ничего хорошего из этого точно не выйдет.